Ты не можешь этого сказать. Это говорили мои хорошие знакомые. Это говорят везде. Люди постарее, посолиднее тебя. Они и жалеют тут меня, зная мое родственное расположение. Да бедного Михаила Николаевича, которого спаивают, обыгрывают. Может быть, отправят на тот свет. Вот что говорят везде. «Тетушка, пощадите сестру» произнес Павел почти умоляющим голосом. «Нет, мне нечего ее щадить. Она сама себя не щадит, коли так делает. Я говорю, что чувствую. Я было хотела сейчас же ехать к ней, да Михаила Николаевича пожалела, потому что не утерпела бы, при нем же бы все выпечатала. А ты так съезди, да и поговори ей. Просто скажи ей» что если у них еще раз побывает бахтиаров, то она мне не племянница, слышишь? Я не поеду, тетушка. Как тебе ехать? Я наперед это знала. Давно уж известно, что ты никаких родственных чувств не имеешь. Что сестра, что чужая, все равно. В тебе даже нет дворянской гордости. Тебе ведь ни почем, что славить наше семейство – которая всегда, можно сказать, отличалась благочестием и нравственностью. Это одна клевета. «Да за что же вы меня-то мучите? За что же я-то терзаюсь? Вы, можно сказать, мои злодеи, в ком мое утешение, о чем я всегда старалась, чтобы было все прилично, хорошо. Что же на поверку вышло? Мерзость, скверность, подлость». Я девок своих за это сику и ссылаю в скотную. Бог с вами, Бог вас накажет за ваши собственные поступки. Съездить не хочешь, лентяй ты, сударь, этакий тюфяк. Ты решительно без всяких чувств, жалости никому не имеешь». В продолжении этой речи голос перепетой Петровны делался более и более печальным, и, наконец, она начала всхлипывать. «Нет, видно мне в жизни утешения ни от чужих, ни от родных. Маятница на белом свете. Прибрал бы поскорее Господь. По крайней мере, успокоилась бы в сырой земле». Перепитуя Петровна очень расстроилась. Вошла горничная и сказала, что больная проснулась. «Не сказывайте ей обо мне», — говорила Перепетуя Петровна. «Я не могу ее видеть, мою голубушку! Страдалицем мы с ней, по милости прекрасных детушек! Я сейчас уеду!» И действительно уехала, не простясь даже с Павлом. Перепитую Петровну возмутила феоктиста Савишна. Она рассказала ей различные толки об Лизавете Васильевне, по городу и по преимуществу развиваемые в дружественном для нее доме, где прежде очень интересовались Бахтиаровым, а теперь заметно на него сердились, потому что он решительно перестал туда ездить и целые дни просиживал у Масуровых. Феоктиста Савишна, поговорив с Перепитуей Петровной, вздумала заехать к Лизавете Васильевне посидеть вечерок и собственным глазом кое-что заметить. Она непременно ожидала встретить там Бахтиярова, но Лизавета Васильевна была одна и, кажется, не слишком обрадовалась гостье. Сначала разговор шел очень вяло. «А вы не выезжаете?» – спросила феоктиста Савишна. «Нет, я не выезжала эти дни. Голова болит. Время такое, насморки везде. А я так сегодня целый день не бывала дома» бездомовница такая сделалась, что ужас. Теперь вот у вас сижу, после обеда была у вашей тетушки, как она вас любит. А целое утро и обедала я у Кураевых. Что это за прекрасное семейство? А вы знакомы? Господи помилуй, мало что знакомо. Я, можно сказать, дружна, близка к этому семейству. «Которые из дочерей у них лучше?» – спросила Елизавета Васильевна. «Ах, Лизавета Васильевна, я просто не могу вам на это отвечать. Они обе, можно сказать, как два Амура или какие-нибудь две белые голубки».